Глава вторая. — Благодарим за угощение. Геральт облизал костяную ложку и положил ее в пустую тарелку. — Благодарим, стократно, хозяин. А теперь, с вашего позволения, перейдем к делу. — Ай, верно, можно, — согласился крапивка. — Как? Дхун? Дхун, солтез нижнего посада, Кряжестый мужик с угрюмым взглядом кивнул девкам, те быстро собрали со стола посуду и покинули комнату, к явному сожалению, Людька, который с самого начала лыбился на них и вызывал смешки своими не совсем пристойными шуточками. — Итак, слушаю, — произнес Геральт, глядя в окно, из-за которого доносились стук топоров и виск пилы. На дворе шла какая-то работа. Резкий смоленой дух проникал в дом. — Говорите, чем могу быть полезен? Крапивка взглянул на Дхуна. Тот кивнул, откашлялся и сказал. «Ну, — Стал быть, так. — И есть тут у нас одно такое поле. Геральт пнул под столом Лютика, который уже собрался съехидничать. — Поле... — продолжал Тхун. — Я верно глаголю, крапивка? Долго то поле пустовало, но распахали мы его, и теперь еще сажаем на коноплю, хмель, лен. Большое поле, а громадное глаголю. Аж под самый бор подходит. — И что? — не выдержал поэт. — Что же на том поле-то? Ну что, что? Дыхун поднял голову, почесал за ухом. Что? Дьявол? Тама шатается. Вот что? Что? Фыркнул лютик. Что такое? Ну, я ж глаголю. Дьявол. Какой дьявол? Ну какой какой? Дьявол? И вся недолга. «Дьяволов не бывает! Не лезь, лютик!» — спокойно сказал Геральт. «А вы продолжайте, уважаемый Дхун». «Я ж глаголю дьявол!» «Это я уже слышал. Геральт, если хотел, мог быть чертовски терпеливым. Перестаньте глаголить и скажите, как он выглядит, откуда взялся, чем вам мешает, по порядку, если можно». Ну да, оно, конечно. Дхун поднял руку и принялся отсчитывать с большим трудом, загибая узловатые пальцы. По порядку, ишь, мудер. Ну, стал быть, так. Выглядит-то он, Милздар-ведьмак, точь в точь, как дьявол. Не дать не взять. Откедова взял ста. А не откедова? Бах, стал быть, трах-тарарах, глядим, дьявол. А мешать-то он нам, правду говоря, не шибко и мешает. а бывает, даже помогает. Помогает, грохнул Лютик, пытаясь вытащить муху из пива. Дьявол? Не лезь, я же просил. Продолжайте, уважаемый Дхун. «И как же он вам помогает, этот, как вы его называете?» «Дьявол!» — с нажимом повторил Вой. «Угу, помогает, а как же?» «Землю удобряет, почву рыхлит, кротов изводит, птиц распугивает, за репой и буряками присматривает, да и гусениц, что в капусте заводится, поедает. Хаша, правду сказать, и капусту тоже того» съедает, но так не очень, вроде бы шуткует. Но одно слово дьявол. Лютик снова захохотал, потом щелкнул пальцами и выстрелил вымоченной в пиве мухой в спящего у камина кота. Кот открыл один глаз и укоризненно взглянул на Барда. И однако. — спокойно сказал ведьмак. — Вы готовы мне заплатить, чтобы отделаться от того дьявола, так или нет? Иными словами, не хотите, чтобы он обретался в вашей округе? — А кому ж? — Дхун угрюмо взглянул на него. — чтобы дьявол сидел у него на пульте. Это наша землица от дедов-прадедов по королевской грамоте и дьяволу до нее никаких делов нет. Плевали мы на Явонную помощь, что у нас своих рук нету, аль как? И вообще, Милсдарь, ведьмак, это и не дьявол никакой вовсе, а поганая скотина, и в черепушке егонной, прошу прощения, насрота так, что выдержать нету никакой мочи. Утром не ведаешь, что ему В вечеру в башку взбредет. То в колодец наделает, То за девкой погонится, Пугает, грозится ее, и это, ну, в общем, того. Крадет, милздарь, ведьмак, скот и провизию, Уничтожает и портит, Надоедает всем, На дамбе ямы роет, Словно крыс какая, бобр, Вода из одного пруда в конец вытекла и карпы поснули. В стогах трубку курил Сукин кот, пустил по ветру все сено. Понимаю, прервал Геральт. Значит, все-таки мешает? Неа, покрутил головой Тхун. Не мешает, а зарует. Вот что.